Монташиада. Герой дня господин Монташев. Впрочем, это неверно. Господин Монташев был героем в течение нескольких лет. Будущий историк, когда будет писать о поражениях русской публики, назовет эти года Монташевскими. «Это было еще до Монташева. Это было при Монташеве. Это было хоть и после Монташева, но публика снова была поражена на бирже. Публика неисправима. Историческая дата!» «К стыду к сожалению, я никогда не видел господина Монташева. Да это было и невозможно. Он был всегда так окружен, что рассмотреть господина Монташева было невозможно». Вы только чувствовали трепетным сердцем, что близко, около вас, в центре этой толпы, проходит он сам. иль, как говорили римляне, тот указывает на упоминавшийся ранее известный или наиболее удаленный от места и момента речи предмет. Фонтан, как водовострастно шептали кругом. Вы догадывались об его близости, скользя взглядом по согнутым под прямым углом спинам. Когда он шел по коридору театра впереди бежали люди с испуганными лицами и расталкивали народ монтажшев монташев, монташев как будто за ними шел зверь ребенок или римский папа затем вы видели движущиеся спины чтобы выразиться неточно но мягко люди шли странно порачии особое искусство может быть они и практиковались дома как ходить перед монтажом И весь этот ураган проносился мимо с головами, устремленными к центру, с согнутыми спинами, мне казалось, даже отмахивая любопытную публику фалдочками фраков. Так ходят табуны в степях, головы в центр табуна. С какой стороны не подойдите, одни крупы, и человек, который захотел бы увидать Монташева, обойдя кругом, увидал бы только целую звездочку фалдочек». Я не видал господина Монташева и ничего не могу рассказать вам о нем. Слыхал только, что господин Монташев не кончил университета, потому что не поступал в гимназию. Но я знал целую уйму людей, которые говорили со следующей недели «перестаю платить за обеды». Почему?» — Приезжает Монташев. И не потому, чтобы это были люди, которые не в состоянии сами платить за свои обеды. Их не радовало, что за них заплатят. Но за них заплатит Монташев. Какое счастье! Мне рассказывал один из них, большой оригинал этот Монташев. Ужинали вчера вчетвером. Монташев спрашивает, будем есть рябчиков? Говорим, будем. Спросил на четверых двух рябчиков, разделил руками и положил всем на тарелки. Я чувствую, что профанирую рассказ, передавая его печатно. Тут все был тон. Только приближенный шахского двора может так рассказывать. «Повелитель Вселенной обглодал баранью косточку и положил мне на тарелку «Абсоси! Монташев едет для Петербурга! Что это было?» кажется мне кто то рассказывал благодаря монташеву не удалось жениться как так назначили свадьбу перед масленицей вдруг известие приезжает монташев До да свадьбы ли тут сказал родным невесты те согласились отложить а там масленица на великой пост на пятой неделе невеста влюбилась в другого не вовремя приехал и помешал жениться И что всего замечательнее, кажется, молодой человек, который мне это рассказывал, не имеет никакого отношения ни к нефтяным, ни к биржевым делам. Но быть знакомым с Монташевым? Кажется, были даже визитные карточки. Иван Иванович Иванов, знакомый Монташева. Еду ли ночью по улице, темной, в Петербурге вы могли зайти в первый попавшийся незнакомый дом, где освещены окна, и послать такую карточку знакомой Монташева, вас приняли бы немедленно. Если бы это была свадьба, родители приказали бы новобрачному уступить вам свое место. Если бы это были именины, прогнали бы с места виновника или виновницу торжества и стали бы чествовать вас. Если бы, наконец, вы позвонились в дом, где ни одно окно не освещено, ничего не значит. «Знакомый Монташево!» Хозяева вскочили бы с постели, осветили все окна, моментально созвали знакомых и стали бы праздновать свадьбу, именины или что-нибудь подобное. Да что знакомый Монташева? Это я хватил слишком над сознаться. Если б кто-нибудь в монташевские годы... Написал такой громкий титул на своей визитной карточке, не имея к тому оснований, его, я уверен, привлекли бы к ответственности за присвоение непринадлежащего звания, и суд, я убежден, отнесся бы очень строго к такому наглецу. Я ухаживал в Петербурге за одной дамой, рассказывал ей об Индии, Китае, Японии, как от о каннибалах злых, которые едят друг друга. С участием мне внимало Дездемона, как вдруг однажды какой-то прыщ невзрачный, прескверный. Севши около дамы ни с того ни с сего в средине самого увлекательного моего рассказа о браминах, байдарках и чудесах, которые делают факиры, вставил «А вот монтажев» дама моментально отвернулась от чудес, байдерок, факиров, браминов и меня. Она вся превратилась в трепет и внимание. — А вы знакомы? — Прыщ приподнялся с места и отвечал с достоинством. — Я знакомый знакомого Монташева. С тех пор мое дело было проиграно раз и навсегда. Я рассказывала о Саре Бернар, об Эдисоне, об Эдуарде Седьмом, которого видал, когда он был принцем Уэльским в Париже. Прыщ произносил, а вот Монташев, так тот... Дама поворачивалась ко мне спиной, кушала его глазами, и от любопытства у нее полымем вспыхивали уши. «Знакомый знакомого...» Меня как-то в банке заставили слишком долго дожидаться денег по переводу. Тогда я пошел на героическое средство. Я знакомый знакомого одного знакомого господина Монташева. Мне выдали, кажется, на пять рублей больше, чем следовало. И притом немедленно. — А дверь, кажется, мне, творял вместо швейцара сам директор и взял 2 гривны на чай, чтобы сделать из этого 2 гривеного жене брошку на память. Все это происходило так в лучшем обществе. Да и кто нынче играет на бирже? Главным образом лучшее общество — барство и чиновники. Купцы предпочитают другие способы наживы. У барства и чиновников страсть к бирже. Это и кота после крепостного права. При крепостном праве барин говорил, я, милостивый государь, мой дворянин, и посему на меня работают. И священная обязанность моя заключается в том, чтобы, не давая вдаваться в праздность и ряность, заставлять на меня работать, ибо на сём всё зиждется, и поднимал палец. Чиновник мечтал деревеньку, и пускай на меня работают, крепостное право пало, но потребность в крепостном праве у одной страны осталась. И люди увидали в акциях новый вид оброка. Вот причина, почему господа Монташевы имеют такой огромный успех в лучшем обществе. Желание играть наверняка. Отсюда эта нежность к знакомому знакомого со знакомым. Отсюда эта притягательная сила знакомства хотя бы в четвертой степени, хотя бы даже пятиюродное знакомство. Все-таки кажется, как будто у человека на фраке есть несколько брызг от фонтана, и блеск этих брызг ослеплял больше, чем блеск всех звезд. Знакомый знакомого, знакомого, знакомого. Все-таки от человека как будто пахнет нефтью. Это был самый модный запах, и чтобы иметь успех у дам, надо было душиться нефтяными остатками. О, это время фонтаниады! В Петербурге ко мне зашел один знакомый литератор. Хотите вместе писать пьесу? Идет. Название «Мужчина» от Кюба. — Великолепно. Если увековечена дама от Максима, почему не увековечить мужчину от Кюба? Это тоже тип. — Ну, знаете, так как особенно-то серьезно неудобно задевать, напишем в форме фарса. — В форме фарса, так в форме фарса. Напишем в форме фарса эту высокую комедию из русской жизни. — Так, что-нибудь легонькое. Кипроко, путаница, недоразумение, помещик, что ли. У него в деревне, в саду фонтан. Говорит, «Надо, между прочим, купить трубы для фонтана». Услыхав знакомое слово, его спрашивают, «А у вас есть фонтан?» «Есть!» Отсюда путаницы Его принимают за владельца нефтяного фонтана. Садимся и пишем. «Мысель. Мой приятель написал действие Первое явление, первое вечера, зала Кюба. Полно кавалера и дамы. Входит владелец фонтана. Я встал. Баста! Больше ничего написать нельзя!» «Как так? Все задавлены, наивный вы человек. Вы пишете, входит владелец фонтана и спрашиваете, что после этого происходит. Что после этого может происходить? Ничего, все кидаются, столы летят кувырком, посуда в дребезги, кавалеры, дамы, все давит друг друга. Что ж дальше, этого ни один театр не поставит. Мой друг подумал, вы правы. Действительно». Так должно происходить, раз появился человек с фонтаном. Этого нельзя изобразить на сцене. И пьеса не была написана во избежание давки на сцене. Монташев был тем человеком, вокруг которого люди давили друг друга. Фонтан! И вдруг оказывается, что главный фонтан господина Монташева бил не где-то там на Кавказе, а у нас из кармана. Господин Монташев открыл нефтеносный слой в наших тощих карманах и сверлил, сверлил, сверлил, и мы этого не замечали. И мы же ему кланялись Сверление нефтеносных дыр в наших карманах происходило при помощи бухгалтерии. Я всегда боялся бухгалтерии. В особенности с тех пор, как сам отец бухгалтерии господин Езерский, Федор Венедиктович, русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, создатель самых массовых бухгалтерских курсов в России, на одном из процессов, на отчаянный вопрос прокурора «Да что же, наконец, такое это самое бухгалтерия, наука или искусство?» подумал и ответил «Бухгалтерия — это искусство». Уж если сам отец так а дочери отзывается. Когда мне приходится входить в банк или просто в крупное промышленное учреждение, я иду спокойно. Но только проходя мимо бухгалтера, я невольно уклоняюсь на полшага в сторону. Как в зверинце. Вы мужественно проходите мимо запертых медведей, хоть белых, хоть черных, вам все равно. Пусть слон протягивает к вам хобот, вы даже протянете ему руку, если расстояние не менее двух сажень. Вы даже оглянетесь на льва, он прищурился, и вы прищурились в клетке. И не боюсь, но, проходя мимо полосатого бенгальского тигра, вы почему-то невольно делаете хоть четверть шага в сторону, хоть и в клетке. Но ужасно неприятно, что имеется такая гадость. — Директор банка. Очень милый господин. Если быть знакомым, можно выкурить всегда очень хорошую сигару. Кассир, мастодонт, который получает с соседа сто тысяч и выдает вам десять рублей с одним и тем же видом. А мне в высокой степени наплевать, отдаешь ты или получаешь. Клерк. Тоже славный малый, разбитной, живой фронт От него пахнет слегка увеселительным садом, загородным рестораном. Его можно спросить, прищурив один глаз, какая шансонетка нынче больше в ходу. И он всегда даст на этот счет даже более точные сведения, чем относительно сегодняшнего курса. Но! Пухгалтер!» Когда я прохожу мимо того отделения, над которым крупными золотыми буквами по черному фону написана «Бухгалтерия», я чувствую, как последняя рублевая бумажка свертывается у меня в кармане, словно береста на огне. Не знаю почему, но всякий раз, когда я вижу бухгалтера, погруженного в грозбух, мне приходит в голову «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Что он сделает в области своего искусства при помощи ловкости и проворства рук с тем вкладом, который я сейчас унесу? Может быть, окажется, что я окажусь должен банку сто тысяч рублей. Напишет Ностро, и конченый я человек. Бухгалтер все может, как воскликнул эксперт, тоже в одном процессе. Лучшая бухгалтерия — итальянская бухгалтерия, как и кинжалы. Я думаю, что ее изобрел предок Муссолина. В бухгалтерии точили. единственно при помощи быстроты и ловкости рук что-то откуда-то списывали, потом куда-то приписывали, затем на что-то отписывали, а в результате публика потеряла. Одни говорят десять, другие пять, но все-таки миллионы Пять или десять миллионов публикиных денег провалились в отверстие Монташевского фонтана безо всякой надежды быть когда-нибудь выброшенными обратно. Все, что меня утешает в этом общественном несчастье, — это прыщ. Тот самый прыщ, который с таким достоинством рекомендовался знакомый знакомого господина Монташева. как он прыгает теперь когда люди соскаблиивают с визитных карточек профессию знакомый монтажшего ты что же то спрашивает его моя душ теперь знакомый знакомого монташего конечно не давным давно на ты женщина отдает тебе все Муж играет на Монташево, проигрывает жалование свое, жалование своих знакомых, занимает деньги. Я проигрываю кольца, серьги, браслеты, детские серебряные запонки и чайные ложечки, негодный ты человек. Еще бы, в семье есть знакомый знакомого Монташево, через него мы знаем все, а ты... Вместо правды говорил мне бухгалтерию, бухгалтерию любимой женщине... Пари, что прыщ вывернется, позволь, душечка, решительно не понимаю, о чем ты говоришь, душечка, ты путаешь, это не я, я говорил тебе про Индию, про Китай, про Сару Бернар, когда же я говорил, что я знакомый их знакомого Монташева, я никогда, это тот высокий дыл, да, неприятного такого вида, но это литератор, который за тобой ухаживал. Это он говорил, что он знакомый, знакомый в монтаже. Он, ты нас спутала. Он должен был предупредить тебя. Он, журналист, это его обязанность. Он во всем виноват. И я уверен, что дама совершенно искренне считает меня источником всех несчастий Журналист. И не предупредил. Какова гадость. Не с чего так сбубни. У нас принято ругать журналистов. Журналистика занимается пустяками и не предупреждает публику о серьезных опасностях. На кой шут существуют эти люди? Мы на скамье подсудимых по обвинению в бездействии власти».